Ну, он вовсе не страшен. Я думаю, что с ним можно будет с т о л к о в а т ь с я Я пришел к вам по другому, гораздо более тревожному делу. Вы были правы, что не доверяли моей жене, мой милый. Представьте, она продает свою часть имущества Гаффнеру. Она говорит, что ей нужны деньги. Это вероятно дело рук ее приятельницы Сусанны. Тот вдруг прекратил свои жалобы. Он слушал, слегка побледнев. поправляя воротничок, сбившийся на бок в то время, когда он предавался порывам гнева. Эта передача прав продолжался Кар. Разрушает все наши надежды. Если г а ф н е р сделается вашим компаньоном, то не только наши барыши окажутся в опасности, но я еще смертельно боюсь, что мы о ч у т и м с я в щекотливом положении в отношении этого педантически мелочного человека. который непременно станет р ы ц ь с я м в наших счетах. л а р с о н о принялся взволнованно ходить взад и вперед по комнате, поскрипывая по ковру своими лакированными ботинками. Вот видите, прошептал он, в каком положении можно о ч у т и т ь с я желая услужить другим. Но дорогой мой, на вашем месте я во что бы то ни стало помешал бы своей жене сделать подобную глупость. Я скорее прибил бы ее. Э, друг мой. сказал д и л е т с т о н к о й улыбкой. Я также мало имею влияния на жену, как вы сами по видимому имеете мало влияния на эту каналью Батистена. л а р с о н о круто остановился перед все еще улыбавшимся Саккаром и посмотрел на него проницательным взором. Затем он снова принялся расхаживать взад и вперед, но медленным, размеренным шагом. Он подошел к зеркалу, поправил узел галстука. Вновь принялся шагать по комнате, постепенно возвращаясь к своей обычной элегантности. Вдруг он крикнул: л б а т и с т е н Маленький к о с о г л а з ы й молодой человек вошел уже из другой двери. Теперь он был без шляпы, а в руке вертел перо. о п о д и принеси мне инвентарь», — сказал ему л а р с о н о Когда тот у ш ё л он стал торговаться с Акаром, сколько ему следует дать. Сделайте это для меня, сказал он наконец напрямик. Тогда Сакар согласился дать тридцать тысяч франков из будущих б а р ы ш е й Шаронского дела. Он считал, что ему удалось еще дешево вырваться из облечённых в элегантные перчатки рук ростовщика, тот потребовал, чтобы обязательство было выдано на его имя, доводя комедию до конца, говоря, что он передаст потом эти тридцать тысяч молодому человеку. Облегченно смеясь, Сакарс ж ё е инвентарь лист за листом в камине. Окончив эту операцию, он обменялся крепким рукопожатием с Лорсу, но и расстался с ним, спросив его: "Вы будете сегодня вечером у Лауры, не правда ли? Дождитесь меня. Я покончу дело с женой, и мы приведем все в окончательный порядок." Лаура д е у р е н ь и частенько переезжавшая с квартиры на квартиру, Занимала теперь большое помещение на бульваре Гаусман против часовни искупления. Она только что завела у себя один приемный день в неделю, вторник, как настоящая светская дама. Таким образом, она собирала у себя за раз всех мужчин, бывших у нее поодиночке в прочие дни недели. а р е с т и ц Саккар являлся героем этих вечеров. Он был официальным любовником, и всякий раз, как хозяйка дома изменяла ему, Назначая у к р а д к о е свидание на тот же вечер одному из присутствовавших мужчин, он отворачивал голову с неуловимой улыбкой. о с т а в ш и с ь последним по уходе всей компании, он закурил в а еще одну сигару, говорил о делах, отпускал какую-нибудь шуточку насчет того господина, что томился на улице, дожидаясь его ухода. Затем, назвав Лауру м о ё м и л о е дитя и потрепав ее по щеке, он преспокойно выходил в одну дверь. А его заместитель входил тут же в другую. Тайный союзный договор, укрепивший кредит Сакара и доставивший л а у р е две новые обстановки в течение одного месяца, продолжал забавлять их. Но Лаура готовила развязку этой комедии. Заранее обдуманная развязка эта должна была состоять из публичного разрыва в пользу какого-нибудь дурака, которому предстояло дорого заплатить за право быть официальным. Всему Парижу известным содержателем Лауры. Дурак этот был подыскан. Герцог де Розан, которому надоело наводить скуку на женщин своего круга, мечтал добиться репутации развратника, чтобы придать рельефности своей бесцветной фигуре. Он был частым гостем на вторниках у Лауры и расположил ее к себе своей абсолютной наивностью. К несчастью, несмотря на свои тридцать пять лет. он все еще до такой степени зависел от матери, что едва располагал двумя стами франков за раз. Когда Лаура снесходила до того, что брала эти его 200 франков, жалуясь и говоря о тех с т а тысячах, в которых она нуждается, Дорозан вздыхал и давал обещание достать ей эту сумму в тот день, когда он получит независимость. Тогда Лауре пришла мысль свести его с Ларсоно. Одним из ее близких друзей мужчины позавтракали вдвоем у т а р т а н и а за десертом Ларсуно, рассказывая о своей любовной связи с какой-то очаровательной испанкой, сообщил герцогу, что знает людей, сужающих с деньги взаймы, причем однако убедительно советовал ему никогда не иметь с ними дел. Это сообщение необычайно вдохновило герцога, который добился наконец от своего доброго друга обещания устроить ему это делце. ь И л а р с у н о так ретиво принялся за дело, что должен был принести герцогу просимые деньги в тот самый вечер, когда Сакар назначил ему свидание у Лауры. Когда л а р с у н о явился в большой белой с золотом гостиной Лауры, было всего лишь пять или шесть женщин. Они схватили его за руки, бросились ему на шею в выступлении нежности. Они называли его наш длинный Лар. Это ласковое прозвище было придумано Лаурой, а он тоненьким голоском говорил: "Ну-ну, мои кошечки, не раздавите мне шляпы". Они успокоились, тесно уселись вокруг Ларсунона кушетке, и он принялся рассказывать им, как Сильвии, с которой он вчера ужинал, приключилось расстройство желудка. Затем он достал из кармана фрака коробочку конфет и предложил им. Но вот показалась из своей спальни Лаура. Так как теперь собралось уже несколько мужчин, она увлекла Ларсунова в б у у а р помещавшийся в одном из концов гостиной, от к о т о р о й его отделяла двойная портьера. Принес деньги? спросила Лаура, когда они остались вдвоем. В важных случаях жизни она говорила ему ты. л а р с у н о не отвечая, шутливо поклонился, похлопывая по внутреннему карману фрака. О, это длинный Лар. Прошептала молодая женщина в восхищении. Она обхватила его за талию и поцеловала. Постой, сказала она, я хочу сейчас же получить эти бумажки. Розан у меня в спальне, я схожу за ним. Но он удержал ее и сказал, целуя в свою очередь ее плечи. А ты не забыла, чего я попросил у тебя за комиссию? Ну да, дурачина, ведь условлено. Она вернулась в сопровождении герцога. л а р с о н о был одет корректнее Дерозана. Его перчатки плотнее обтягивали руки, галстук был художественнее. Они обменялись небрежным рукопожатием и заговорили о последних скачках, на которых потерпела поражение лошадь одного из их друзей. Лаура топталась на месте от нетерпения. Все не о том, дорогой мой, сказала она г е р ц о г у Знаешь, наш Лар принес деньги. Пора бы покончить дело. л а р с о н а точно вдруг что-то вспомнил. Ах да, правда, сказал он. Деньги у меня. Напрасно вы не послушались меня, милейший. в о о б р а з и т е себе, эти мошенники потребовали с меня пятьдесят процентов. В конце концов я все-таки согласился. Вы ведь сказали мне, что это ничего не значит. Лаура д е о у р е н г и еще днем запаслась гербовой бумагой. но когда у нее попросили перо и чернильницу, она взглянула на мужчин с сокрушенным видом, сомневаясь, чтобы у нее нашлись эти предметы. Она собиралась уже сходить на кухню, когда Ларсуно вытащил из кармана, из того самого кармана, где у него лежала бонбоньерка, две прелестные вещицы: выдвижную серебряную ручку и чернильницу тонкой ювелирной работы из черного дерева и стали. Дарозан уселся писать. л а р с о н о сказал: "Напишите вексель на м о ё имя. Понимаете, я не хотел компрометировать вас. Мы потом сочтёмся с вами. Шесть векселей по 25 т ы с я ч франков, не так ли?" Лаура считала бумажки на кончике стола. д е р о з а н не успел даже взглянуть на них, когда он подписал векселя и поднял голову, деньги уже исчезли в кармане молодой женщины. но зато она подошла к нему и поцеловала его в обе щеки, что, по видимому, привело его в восторг. л а р с о н о философски смотрел на них, складывая векселя и снова п р я ч а в карман чернильницу и ручку. Молодая женщина еще висела на шее у герцога, когда а р е с т и т Саккар внезапно приподнял край портьеры. Что ж, не стесняйтесь, сказал он смеясь. Герцог покраснел, но Лаура подошла к дельцу. И пожал а ему руку, обменявшись с ним значительным взглядом, она сияла. Дело сделано, дорогой мой, сказала она. Я ведь предупреждала вас. Вы не очень на меня сердитесь? Саккар добродушно пожал плечами. Он раздвинул портьеру, п о с т о р о н и л с я чтобы дать пройти Лауре и герцогу, и прокричал тонким голосом судебного пристава: Герцог и герцогиня. Эта шутка имела огромный успех. На другой день о н е й напечатали в газетах прямо, называя Лауру де Уриньи, и скрывая имена мужчин под весьма прозрачными инициалами. Разрыв а р и с т и д а Саккара с толстушкой Лаурой наделал еще больше шума, чем их мнимая связь. Между тем Саккар после вспышки веселья, вызванной в гостинной его шуткой, опустил портьеру. Славная баба, да. сказал он, оборачиваясь к Ларсону. н А уж до чего порочно! Наверное, плут вы э д а к е й Вы в этой истории в большой выгоде. Что вам дают, а? Но тот стал отнекиваться, улыбаясь и обдергивая манжеты. Наконец он уселся на кушетке около двери, куда Саккар подзывал его жестом. Садитесь, садитесь. Я не намерен исповедовать вас, поверьте. Займемся к о с е р ь е з н ы м и делами, милейший. Сегодня вечером я имел продолжительный разговор с женой. Договорились обо всем. Она соглашается уступить свою долю? – спросил л а р с у н а Да, но этого было трудненько добиться. Женщины так упрямы. Вы знаете, моя жена обещала своей старой т ё т к е не продавать этих пустошей. Ох уж эта щ е п е т и л ь н о с т ь К счастью, я заранее подготовил решительнейшие аргументы. Он встал, подошел к оставленному л а у р й на столе канделябру, закурил сигару и снова мягко развалившись на кушетке продолжал: Я сказал жене, что вы совершенно разорены. Вы играли на бирже, швыряли деньги на женщин, пускались в скверные спекуляции, словом, вы на к а н у не страшнейшего банкротства. Я даже дал понять, что сомневаюсь в безусловности вашей честности. После этого я объяснил ей, что шаронская операция рухнет в в а ш е м разгроме и что было бы гораздо лучше принять ваше предложение выкупить ее долю, хотя правда за гроши. Нехитрая выдумка, пробормотал агент под чуждением. И вы воображаете, что жена ваша поверит подобной б и л и б е р д е Саккар улыбнулся. Он был расположен к излиянию. Как вынаивный мой милый, продолжал он, дело не в самой сути выдумки, а в подробностях, в жестах, в тоне, каким она передается. Позовите Розаны, я на пари готов доказать ему, что теперь белый день. Я раскрыл перед женой страшные безы. д н Она даже и не подозревает предстоящего отчуждения. Когда она выразила удивление по поводу того, что вы в самом разгаре катастрофы хотите принять на себя еще более тяжелую обузу, я сказал ей, что ее участие, вероятно, мешает вам устроить какой-нибудь подвох вашим кредиторам. Наконец, я посоветовал ей пойти на сделку, так как это единственный способ не быть з а п у т а н н о й в бесконечные процессы и извлечь хотя бы некоторую сумму из своих пустошей. л а р с о н о продолжал находить эту выдумку слишком грубой. Его метод был менее драматичен. Всякая его операция завязывалась и развязывалась с изяществом салонной комедии. Я придумал бы что-нибудь другое, сказал он. Ну что ж, у каждого своя система. Значит, нам остается теперь только уплатить. Вот об этом-то, отвечал Саккар. Я и хотел с вами условиться. Завтра я принесу жене на подпись нужный документ для получения от вас условленной суммы. Я предпочитаю избежать личного свидания между вами. Действительно, он никогда не соглашался, чтобы л а р с о н о бывал у них на правах близкого знакомого. Он не приглашал его к себе и неизменно сопровождал его к Ренне, когда компаньонам бывало необходимо встретиться. Случилось это всего на всего три раза. Обычно он сам в ё л все дела по доверенностям жены, находя, что ей бесполезно подходить слишком близко к его предприятиям. Он открыл свой бумажник, прибавляя: вот подписанные женой векселя на сумму 200 т ы с я ч франков. В ы отдадите их ей в счет уплаты и прибавите к этому еще сто тысяч франков, которые я привезу вам завтра утром. Я приношу огромную жертву, мой друг. Эта история стоит мне больших денег, но это составляет только триста тысяч, заметил Ларсоно. Разве расписка будет выдана на эту сумму? Расписка на триста тысяч? продолжал Сакар смеясь. Вот тебе раз. Хороши бы мы были потом. По нашим инвентарям имущество должно быть оценено в два с половиной миллиона. Расписка, само собой, будет выдана на половину этой суммы. Никогда ваша жена не согласится подписать ее. Согласится? Я же вам говорю, что все условлено. Понятно. Я сказал ей, что это ваше первое условие. Вы просто представляете нам пистолет горлу с вашим банкротством, понимаете? Вот тут-то я и усомнился якобы вашей честности и обвинил вас в желании надуть ваших кредиторов. Разве моя жена смыслит что-нибудь во всем этом? Ларсунок а ч а л головой бармача. Нет, вам все-таки следовало бы выдумать что-нибудь попроще. Да эта история само в о п л о щ е н и я простоты, сказал Сакар очень удивленный. Откуда вы взяли, что она сложна? Он не сознавал невероятного числа хитросплетений, вносимых им в самое обыкновенное дело. Он искренне наслаждался глупейшей сказкой, которую преподнес Рене. Что его восхищало в этой сказке? Так это наглость лжи, нагромождение невозможного, удивительная сложность интриги. Саккар давно бы уже мог завладеть этими пустошами, если бы не придумал все й этой драмы. Но его наслаждение было бы не так велико, получив них более легким способом. Впрочем, он превращал шаронскую спекуляцию в финансовую мелодраму с полной наивностью. Он встал. Взял Ларсона под руку и сказал, направляясь с ним в г о с т и н н й "Вы меня хорошо поняли, не правда ли? Следуйте только моим инструкциям, а потом сами станете меня расхваливать. Знаете ли, что, мой милый, вы напрасно носите желтые перчатки. Это мешает вам действовать." Ларсона только улыбнулся и ответил: "О, в перчатках имеется свое удобство, дорогой маэстро." Они позволяют прикасаться ко всему, не морая себе рук. Когда они вернулись в гостиную, Сака р удивился и несколько встревожился, найдя по ту сторону портьеры Максима. Молодой человек сидел на кушетке рядом с одной белокурой дамой, которая рассказывала ему м о н о т о н н ы м голосом какую-то длинную историю, вероятно, историю ее собственной жизни. Он действительно слышал разговор отца с л а р с о н о И тот и другой показались ему ловкими малыми. Все еще уязвленный изменой Рене, он чувствовал низкую радость при мысли о том, что она будет так жестоко обобрана. Он чувствовал себя хоть немного отомщенным. Его отец подошел пожать ему руку, подозрительно посматривая на него. Но Максим сказал ему на ухо, указывая на блондинку: "Ведь не дурна, не правда ли? Я хочу подцепить ее на сегодняшний вечер." Тогда Саккар стал напыщенно любезничать. Лаура де Уриньи на минутку подошла к ним, жалуясь, что Максим бывает у нее едва раз в месяц. Но Максим заявил, что был очень занят, и это всех рассмешило. Но он добавил, что впредь надоест ей своими посещениями. Я описал трагедию, сказал он, и только вчера придумал пятый акт. Теперь я рассчитываю отдыхать у всех красавиц Парижа. Максим смеялся. наслаждаясь своими намеками, понятными только ему одному. Скоро в гостиной по обеим сторонам камина остались только Розан и Ларсоно. н Саккары встали, встала и блондинка, жившая в том же доме. Тогда Лаура подошла к герцогу и что-то сказала ему шепотом. Тот казался у д и в л ё н н ы м и раздосадованным. Видя, что он не решается расстаться со своим креслом, она сказала в полголоса: «Нет права, только не сегодня». У меня такая мигрень. Завтра. Даю вам слово завтра. г е р ц о г у пришлось повиноваться. Едва он вышел на площадку лестницы, Лаура сживостью сказала нау х о л а р с о н о "Ну что длинный Лар, я держу свое слово. Запихника его в карету". Когда блондинка простилась с мужчинами и ушла к себе этажом выше, Сакар удивился, что Максим не следует за ней. "Ну что же ты", спросил он его. Нет, ответил молодой человек. Я, знаешь, передумал. Тут Максиму пришла мысль, показавшаяся ему п р и с м е ш н о й Если хочешь, я уступлю тебе свое место. Только поторопись, пока она еще не закрыла за собой двери. Но отец тихонько пожал плечами, говоря: "Спасибо, но меня теперь кое-что получше есть, мой мальчик". Мужчины спустились по лестнице в четвером. Внизу герцог непременно хотел подвести в своей карете Ларсуно, с которым ему было по пути, но тот отказался, захлопнул дверцы его кареты и приказал кучеру трогать. Сам же остался на тротуаре, болтая с а к а р а м и не двигаясь. Ах, бедный Разан, сказал с Акар. Он вдруг все понял. Ларсуно стал клясться, отрицать, говорил, что это его совсем не интересует, что он человек практичный. Но так как те продолжали шутить над ним, а на улице было очень холодно, то он воскликнул в конце концов: "А ну, тем хуже, я позвоню. Вы нескромны, господа. Доброй ночи!" крикнул ему Максим, когда дверь снова за ним захлопнулась. Он взял отца подругу и пошел с ним вверх по бульвару. Была одна из тех ясных морозных ночей, когда бывает так приятно шагать по жесткой земле в холодном воздухе. Сакар говорил, что л а р с о н о неправ, так как с л а у р о й с л е д у е т быть только товарищем. Это послужило ему исходной точкой для рассуждения на ту тему, что любовь продажных женщин вредна. Он б л и с т а л высокой нравственностью, изрекал сентенции, давал поразительно мудрые советы. Видишь ли, сказал он своему сыну, все это хорошо лишь на время, мой мальчик. Это вредит здоровью и не приносит настоящего счастья. Ты знаешь, что я не буржуа по природе, но представь себе, мне все надоел о и я о с т е п е н я ю с ь Максим хихикал. Он остановил отца, взглянул на него при лунном свете и объявил, что у него п р е у м о р и т е л ь н а я физиономия. Но Саккар стал еще серьезнее. Шути, сколько тебе угодно. Я повторяю тебе, что только брак сохраняет человека и приносит ему счастье. Он заговорил о Луизе и умерил шаг для того, чтобы покончить с этим делом, раз они о нем начали говорить. Все было окончательно устроено. Отец сообщил сыну, что даже день для подписания контракта выбран им и д а м а р е й л е м именно воскресенье на пятой неделе поста. В четверг же на четвертой неделе должен был состояться большой вечер у них в парке Монсо. Сакар предполагал воспользоваться этим предлогом. Чтобы объявить публично о женитьбе, Максим нашел, что все это очень хорошо. Он был избавлен от Рене, значит препятствий больше не было, и он также поддался отцу, как поддавался раньше мачехе. Ну хорошо, сказал он. Только не говори об этом Рене. Ее приятельницы станут меня вышучивать и дразнить. Я предпочитаю, чтобы они узнали об этом тогда же, когда и все. Саккар обещал ему держать все в секрете. По мере того, как они поднимались по бульвару Мальзерб, он продолжал давать сыну отличные советы, учил его, как надо поступать для того, чтобы превратить свою супружескую жизнь в рай. Главное — никогда не разрывай со своей женой. Это глупость. Жена, с которой ты прекращаешь сношения, будет стоить тебе безумных денег. Начать с того, что приходится тратить деньги на какую-нибудь публичную женщину, не так ли? Затем растут домашние расходы, тут и туалеты, и личные развлечения жены, приёмы добрых п р и я т е л ь н и ц словом всякая чертовщина. На Сакара н а п а л а н е о б ы ч а й н а я добродетель. Успех его шаронской операции пробуждал в его сердце идиллическую нежность. Я, продолжал он, был создан в сущности для того, чтобы жить. в неизвестности, где-нибудь в деревенской глуши в окружении семьи. Никто меня хорошенько не знает, мой мальчик. Я только кажусь таким светским человеком. Поверишь ли? Мне страшно хотелось бы быть постоянно с женой, и я охотно бросил бы все свои дела, если бы имел скромную ренту, которая позволила бы мне поселиться в Пласане. Ты будешь богат. Устрой себе с Луизой такую домашнюю жизнь, чтобы вы были похожи на пару голубков. Это так славно. Я буду навещать вас, и мне будет приятно смотреть на ваше счастье. В голосе Сакары послышались слезы. Разговаривая таким образом, они дошли до решетки дома и болтали, остановившись на тротуаре. Дул резкий ветер. В белом морозном воздухе ночи не слышалось ни малейшего звука. У Максима. Удивленного н е ж н о с т я ми отца давно уже вертелся на языке один вопрос. Но сам ты, сказал он наконец, мне кажется, что такое? А ты сам-то с женой? Сакар пожал плечами. Ну да, совершенно верно. Я был просто дурак. Вот почему я и говорю тебе все это. Я могу судить по собственному опыту. Но мы снова сошлись, о, окончательно сошлись. Вот уже скоро полтора месяца. Вечером, когда я возвращаюсь домой, не очень поздно, я прихожу к ней. Сегодня бедняжке придется обойтись без меня. У меня накопилось работы на всю ночь. А как она великолепно сложена! Когда Максим протянул ему руку, он задержал ее и прибавил более тихим голосом, как бы под секретом. Ты знаешь т а л и ю Бланшмюллер? Так вот у нее такая же, только в десять раз гибче. А какие бедра, какие линии, какая нежность! И он добавил в заключение: "Ты похож на меня, ты тоже с огоньком. Твоя жена будет счастлива. До свидания, мой мальчик." Когда Максим отделался наконец от отца, он быстро обошел вокруг парка. то, что Максим только что узнал, так удивило его, что он испытывал непреодолимую потребность повидать Рене. Он хотел попросить у нее прощения за свою грубость, узнать, почему она солгала и назвала ему господина де Сафре. Ему хотелось разузнать эту историю с ее мужем, но все это к о п о ш и л о с ь в нем очень смутно. Ясно вырисовывалось лишь непременное желание выкурить у нее сигару. и возобновить прежние товарищеские отношения. Если она окажется в хорошем настроении, он намеревался даже объявить ей о своей ж е н и т ь б е чтобы дать понять, что любовь их умерла и погребена навсегда. Когда Максим открыл калитку, ключ от которой к счастью сохранил, он успокоил себя, решив, что после признания отца его визит вызывается элементарными требованиями приличия. Войдя в оранжерею, Максим свистнул, как накануне. Но ждать ему не пришлось ни минуты. Рене появилась, открыла стеклянную дверь гостиной и пошла наверх впереди него, не говоря ни слова. Она только что приехала с бала в городской ратуше. На ней было еще надето белое тюлевое платье, все в буфах, отделанное атласными б а н т а м и Баски атласного к о р с а ж а были окаймлены широкой полосой белого стекляруса, переливавшего при свете к а н д е л я б р голубым и розовым. Когда поднявшись наверх, Максим взглянул на нее, его тронули ее бледность и глубокое волнение, мешавшее ей говорить. Она очевидно не ждала его. Она вся трепетала, видя, что он пришел таким, каким бывал обычно спокойным и ласковым. Вернулась Селеста из гардеробной, куда она ходила за ночной рубашкой, и любовники продолжали молчать, дожидаясь, когда она выйдет. Обычно они перед ней не стеснялись. Но теперь стыдились того, что просила Сим на язык. Рене приказала селесте раздеть ее в с п а л ь н е где жарко топился камин. Горничная не спеша вынимала булавки, снимала одну за другой одежды.